Через некоторое время за Вани пришел солдат и отвел его в другой блиндаж, на допрос. Блиндаж этот, над которым снаружи между стволами сосен висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, теплый и освещался электричеством. В углу мурлыкало радио. Посередине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина. Мужчина был немецкий офицер в тесном френче с просторным отложным воротником черного бархата, обшитым серебряным бассоном, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы, Исплющенное сплющенное мясистое ухо. Офицер имел вид человека, крайне утомленного бессонницей и раздраженного слишком ярким светом. Его черная суконная фуражка с широкими, остро выгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка висела сзади на гвозде. Это фуражка в особенности это старое заплывшее ухо с волосами в середине, произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого. Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал ее про себя учительницей. На ней была старая кротовая кофта с пучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная,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 Не бойся, называй меня своей тетушкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас? Нашел? ай яй яй яй нехорошо обманывать свою тетушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас? Нашел. С тупым упрямством повторил Ваня. Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы. Кто-нибудь потерял, а я нашел. Кто же потерял? Солдат какой-нибудь. Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы, а этот компас — русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик? Ваня молчал с досады, чувствуя, что совершил промах. «Ну, как же это получилось?» «Не знаю». «Ты не знаешь. Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником, не правда ли? Скажи нам, кто дал тебе компас?» — Никто. — А как же? — Нашел. — Хорошо. Я тебе верю. Допустим, ты говоришь правду. Но в таком случае скажи, кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки? — Чего рисунки? — Я не понимаю. Про что вы спрашиваете? — сказал Ваня, тупо утирая рукавом нос. — Подойди-ка сюда поближе. — — Не бойся, я ведь тебя не убью. — Кому принадлежит эта книга? — Чего принадлежит? — сказал Ваня и захныкал. — Чего вы меня спрашиваете? Не пойму. — Чья эта книга? — теряя терпение, спросил немка. — Букварь-то? — Да, букварь. Чей он? — Мой. — А рисовал на нем кто? — Чего это рисовал? — — Эй, мальчик, ты не прикидывайся, кто делал эту схему? — Которую схему? — снова захныкал Ваня. — Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Отпустите меня, тетенька. Что я вам сделал? — Иди сюда, — говорю тебя, — крикнула немка. Ее глаза в очках сделались резкими, как угалки. Она схватила мальчика за плечо. Пальцами твердыми, как щипцы, рванолог к столу, носом в букварь. — Вот это! Кто рисовал? Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепавшуюся страницу букваря, где поверх прописей и картинок было неумело, но довольно толково нарисовано химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами. Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину, 1 метр, а под палочкой буква, обозначающая качество дна, Т, твердая. Ваня понял, что отпереться невозможно. И он пропал. «Кто это рисовал?» — повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна. «Не знаю», — сказал Ваня. «Ты не знаешь?» — сказала немка, и лицо ее сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь темно-розовое, как земляничное мыло. И вдруг, она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, С силой повернула его лицо вверх. «Открой рот! Я тебя приказываю! Сию же минуту открой рот и покажи язык!» Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными мускулистыми коленями, всунула ему за щеки указательные пальцы и стала, как крючками, раздирать ему рот. Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него — И сказала весело, теперь мы знаем. Весь Ванин язык был в лиловом, а не лине, потому что, рисуя схему, он старательно слюнявил химический карандаш. Итак, мальчик, сказала немка, брезгливо вытирая овязанную юбку свои толстые красные пальцы, мы тебя будем спрашивать а ты нам отвечай, не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь трех опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу. «Я не знаю, про что вы меня спрашиваете», — сказал Ваня. Мальчик стоял вплотную к столу, Он изо всех сил кусал губы, его голова была упрямо опущена, с ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы, между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек «Рабы не мы, мы не рабы». «Говори», — тихо сказала немка и задышала носом. «Не скажу!» — еще тише проговорил Ваня. Тот же миг он увидел, как рука офицера с тонким обручальным кольцом на пальце медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо, нездорового цвета, с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком. Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули, и оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене. Ваня стукнулся затылком об бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил вторую пощечину, такую же страшную, как и первую. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь перед столом, и теперь на букваре из его носа капала кровь, заливая пропись «Рабы не мы, мы не рабы». Перед глазами мальчика летали ослепительно белые, ослепительно черные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто он находился в пустом котле, и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услыхал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далеким. — Теперь ты скажешь... — Тетенька, не бейте меня! — закричал мальчик в ужасе, закрывая голову руками. — Теперь ты... «Ты скажешь?» — нежно повторил далекий голос. «Не скажу», — еле двигая губами, прошептал мальчик. Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа, и как немка кричала ему вслед. «Подожди, мой голубчик! Ты у нас еще заговоришь после того, как три дня не получишь воды и пищи!»